Глава вторая Четырьмя месяцами ранее В середине июня 1982 года, когда ласковое солнце щедро баловало курортной Сочи жаркой погодой, в статусную гостиницу «Жемчуг» вошла супружеская пара, Молодой человек и беременная женщина. Все-таки они пришли. С сожалением констатировался Над Шаманов. Он находился в смежном корпусе в помещении ресторана. Не мог видеть вошедших, но слышал каждое их слово, поступь шагов, шорохи движений. Дама-администратор за стойкой приема наметанным глазом оценила гостей. Одеты в модные фирменные вещи даже на беременной особый брючный костюм, а не безразмерный сарафан, как у семейных клуж в ее положении. На лицах солнцезащитные очки, которые увидишь разве что в зарубежных фильмах. У парня вместо угловатого чемодана дорожная сумка на плече, явно импортная, и никакой испарины на лице. Значит, подъехали на такси или на собственном автомобиле. Лицо старшего администратора несколько портила выпуклая родинка на щеке. Она холодно взирала на гостей из-за таблички «Свободных мест нет», ожидая нездорового внимания к своему дефекту. Однако гость широко улыбнулся и одарил ее теплым взглядом. «Здравствуйте! Вашему хозяину про нас Эльдар Рязанов вчера звонил». Дама Приподняла брови, выражая заинтересованность. Знаменитого режиссера, ведущего кинопанорамы Эльдара Рязанова, знала вся страна. Приезжая в Сочи, режиссер не раз останавливался в жемчуге. А вот хозяином почтительно величали директора-гостиницы Рудольфа Матвеевича Портновского. О неофициальном имени директора знали лишь посвященные. О! «А вы кто, простите?» — вежливо поинтересовалась администратор. «Антон Самородов, кинооператор Эльдара Александровича». Молодой человек выложил паспорт. «Только что закончили съемки нового фильма, приехали с женой отдохнуть». «Новый фильм Рязанова? Как ирония судьбы или служебный роман?» «Лучше». в главных ролях гурченко и басила поделился тайной подчеркнутой из журнала советский экран обаятельный гость кстати у вас очень выразительные глаза мы часто привлекаем непрофессионалов для эпизодов буду иметь вас в виду о, -о, -о! глаза дамы благодарно вспыхнули Она сверилась со списком гостей по блату, полученным от директора, нашла фамилию Самородова и услужливо спросила, «Вам люкс или полулюкс?» Предложить стандарт видному гостю администратор посчитала неуместным. Самозванный кинооператор по-свойски махнул рукой. «Я же не метр Рязанов, полулюкс достаточно». Дама за стойкой переключила внимание на беременную, пристально всматриваясь в лицо с восточным разрезом глаз. — Уж не актриса ли перед ней? — Ваш паспорт, пожалуйста. Молодая женщина, привыкшая к спектаклям мужа при заселении, молча протянула документ. В отличие от привередливых девушек, ей нравилась своя фотография в паспорте, на ней она была без шрама на щеке, по сравнению с которым родинка администратора – пикантная прелесть. Вместе с жутким шрамом от ожога она избавилась от грязного прошлого. Вот уже два года она не певица Сана Шаманова и не агент с оперативным псевдонимом «Вокалистка», а Александра Марковна Самородова, законная жена Антона Самородова. Замужество и смена имени ознаменовали новый период ее жизни. Для всех вокалистка погибла. Агента, работавшую на госбезопасность, больше нет. Сана стала другой, но ее дар никуда не делся. Она может слышать тайные разговоры сквозь стены. улавливать тихие звуки с большого расстояния и непринужденно подделывать любые голоса, независимо от пола и возраста. Вчера Александра позвонила директору Портновскому голосом Эльдара Рязанова, подружески попросила за своего кинооператора Самородова, и вот теперь их селят в престижную гостиницу «Жемчуг» в разгар летнего сезона. В прошлом году они с Антоном провели здесь три недели и неплохо заработали. Потом перебрались в другую гостиницу и продолжили изъятие денег у беспечных отдыхающих. Сейчас она ждет ребенка. Большой живот уже не скроешь. Это особая примета. Но кто же подумает, что беременная женщина способна обчистить гостиничный номер? Сана... С легким сердцем довольствовалась бы тихой семейной жизнью, но Антону вечно всего мало. Он, как клокучущий гейзер, транжирит деньги и фонтанирует идеями. Недавно купил новые «Жигули», белую пятерку, естественно, на черном рынке и за тройную цену. Модную одежду приобретает у форцовщиков, а в рестораны ходит как на работу. Впрочем, последнее недалеко от истины, особенно сейчас, в курортный сезон. Беременность сделала Сану осторожнее. Она решила завязать с рискованными авантюрами. Дошло до семейного скандала. Антон настаивал, что ее удивительный дар глупо не использовать. Легкие деньги валяются под ногами, надо их только поднять. Он умел уговаривать. сошлись на том, что после рождения ребенка они покончат с мошенничеством, уедут в тихий городок и заживут, как все. А пока, — твердил Антон, — нужно усердно потрудиться и сколотить капитал на долгую беспечную жизнь. — Ладно, как-нибудь обойдется. Успокаивала себя Сана, ведь прошлый сезон прошел гладко. Огромная гостиница «Жемчуг» — лакомый кусок для их планов. Здесь сотни номеров, состоятельные гости, а в ресторане «Черный жемчуг» по вечерам выступает группа «Ночной шторм», где на клавишных играет ее брат-двойняшка Санат Шаманов. У брата слух такой же, всепроникающий, как у нее, а возможности голоса гораздо шире. Санат манипулируя голосом, способен разжалобить человека, вызвать доверие, а может подчинить, внушить страх, заставить паниковать и даже отключить врага против его воли. Но брат не злоупотребляет своим даром, в душе он музыкант, импровизатор. Он, как и Санна, без малейшего усилия запоминает любую мелодию. Для воспроизведения ему не хватало только технических навыков. Несколько месяцев сонат, брал уроки игры на пианино, осваивал музыкальную грамоту, тренировал моторику пальцев. И теперь он, клавишник-виртуоз, играет на синтезаторе в вокально-инструментальном ансамбле. Ресторан «Черный жемчуг» — популярное на побережье заведение. Из окон видно море, официантки одеты в кокетливую сине-белую морскую форму, Подвыпившие гости сорят деньгами и музыканты зарабатывают с лихвой. Сонат не ему на жизнь хватает, а сестре он согласился помочь, потому что она ждет ребенка. Брат, как третий член семьи живет в одном съемном доме с антоном и александрой. Он в курсе семейного спора и взял обещание с антона. как только сестра родит, У нас начнется нормальная семейная жизнь, без краж и махинаций. Ты обещаешь?» Антон кивал и заверял. «Так и будет. Помоги сорвать куш, и мы завяжем раньше». Заселившись в номер престижной гостиницы, Сана скинула туфли, легла на застеленную кровать и блаженно вытянула затекшие ноги. Седьмой месяц беременности и жара давали о себе знать. Неугомонный Антон надолго жене расслабиться не позволил. — Где Санат? — Позови его. Сана, прикрыв глаза, освободила грудь от верхней одежды и сосредоточилась на мире звуков. Окружающие ее стены, пол и потолок словно рассыпались, ее тело... превратилась в невесомое чувствительное облако, и сотни невидимых звуковых колебаний касалось ее с разной интенсивностью, передавая всевозможную информацию. Так дуновение ветра тревожит листву большого дерева. Она слышала голоса постояльцев, шаги в коридорах, работу горничных, включенные телевизоры, гудящие лифты, дребезжащие холодильники, открытые краны с водой и другие шумы, которыми дышал огромный отель. — Санат. — Санат, мы заселились. Ты где? — позвала брата-сестра и превратилась в слух в ожидании ответа.